Глава 12. Увидев, кто шагнул на поляну, я удивленно приподнял брови. «Ваше высочество!» — приветственно склонил голову я. «Раджаджи!» — улыбнулся мне наследный принц. «Господин Кишори, господа!» — я скользнул взглядом по остальным лицам, высыпавшим на поляну. Те молча кивнули мне в ответ. Они все, включая наследника трона, были одеты в непритязательную камуфляжку, уже изрядно запыленную и затертую в лесу. Они явно не из машин вышли. Похоже, они так же, как и мы, все это время бегали по лесу. «Какими судьбами?» — поинтересовался я, вновь посмотрев на наследника трона. Принц убрал улыбку и устремил на меня пристальный взгляд. Судя по всему, он эту невинную реплику принял за претензию. Значит, к тому были основания. Теперь уже и я напрягся. Это не случайная встреча получается? И как только найти, нас ухитрились. Есть способы. Неопределенно качнул головой Кишори. Точно не случайность. Я молча покосился на Кишори и вновь посмотрел на наследника трона. Вы за мной следили? Поинтересовался я. В этом мире с техническими и магическими возможностями слежки я еще не сталкивался. Знаю только, что применительно к аристократам любые методы, включая обычную визуальную слежку, незаконны. «Не за вами», — сдался наследный принц. «За вашим слугой». «Вы прекрасно знаете, что Астарабаде уже не слуга», — холодно парировал я. «Аристократы из свиты принца навострили уши, для них это явно новость». «Вот только не надо строить из себя!» — презрительно начал Кишори, но замок на полусловие под яростным взглядом принца. Я тоже глянул на Кишори. Заткнуться-то он заткнулся, однако в его глазах явно читалось его отношение. «Что ж, Кишори мне враг, здесь сомнений не осталось». «Прошу прощения, ваше высочество!» — склонил голову Кишори и показательно сделал два шага назад и в сторону. Но вроде как обозначил, что больше вмешиваться в разговор не будет. «Каким образом велась слежка?» — ровно спросил я у наследника трона. «Магическая метка», — ответил тот. Я едва сдержал усмешку. Спорю на что угодно, и на мне такая же стояла изначально. Но раз уж артефакты не выдержали моего огненного защитного покрова, то метка и подавно сгорела. А вот у Астарабади такого полезного чистящего навыка не было. «Надо будет продумать этот момент на будущее. Сам я подходящих плетений своего мира не помню, но кто-то из пришельцев вполне мог иметь дело с чем-то подобным. Приеду домой, поспрашиваю их». «Я не лезу в ваши дела, Раджаджи», — продолжил наследный принц. «Отследить эти метки можно с расстояния максимум 20 километров. Мы видели, что метка ушла из Варанаси на юг, но сами мы двигались на север и быстро потеряли вас из виду. Второй раз мы засекли вас только полтора часа назад». Я машинально бросил взгляд на свиту принца. Там были в основном аристократы из военных, которые ждали нас в холле особняка-наместника. Принц, конечно, не должен прямо врать, но на аристократов я глянул именно в поисках сомнений. На их лицах я ничего не заметил. Впрочем, они могли и не знать механизма работы меток. Была бы эта штука широко распространенной, я слышал бы о ней давно. Скорее всего, это чье-то родовое сокровище. Вряд ли самого принца, такое скорее кишоре Кишори ближе. Наследник трона заметил мое недоверие и едва заметно поморщился. Я, конечно, ни слова ему не сказал, но мое отношение его явно уязвило. «Снимите метку», — потребовал я. Принц тяжело вздохнул и кивнул. Я оглянул в лес, чуть правее свиты принца, и угадал, как выяснилось. Примерно оттуда, повинуясь моей молчаливой просьбе, вышел о Старобаде. Принц жестом подозвал Кишори. Глава СБ, прищурившись, смотрел Астарабади, видимо, магическим зрением. Я тоже активировал свое и ментальную концентрацию заодно накинул. Вот только я ничего не увидел. Вероятно, сияние магического источника одаренного глушит все. Нет, наполненные силой артефакты, висевшие на шее в Астарабаде, я видел. А вот течение праны в теле, например, нет. Даже ускоренное для боя оно было слишком слабым по сравнению с сиянием источника. Кишори достал из кармана что-то вроде медальона размером с половину ладони. Рассмотреть артефакт он не дал, сразу повернул его так, чтобы нам видна была только тыльная часть его кисти. Он несколько раз ткнул пальцем другой руки в медальон, как будто там были кнопки, или сделал вид, и на шее Астарабаде на миг вспыхнуло какое-то плетение. Вспыхнуло и тут же рассыпалось магическими искрами. Очень интересно. Надо будет дома покрутить его и изучить структуру. Разумеется, я запомнил плетение. Собственно, ради этого все и делалось. Должен же я хоть что-то извлечь из этой неприятной ситуации. Артефакт мне вряд ли удастся добыть. Такие вещи ЭСБ должна выкупать за любые деньги, но это не помешает мне плести с рук. Если удастся это плетение освоить, конечно. Кишори убрал медальон в карман и с вызовом посмотрел на меня. Я коротким кивком поблагодарил его. Кишори скривился и вновь отошел от нас. «Благодарю, ваше высочество», — ровно произнес я. «Инцидент исчерпан», — поинтересовался он. Я смотрел ему в глаза и понимал, насколько я был наивен поначалу. «Не будет у меня хороших отношений с новым императором. Да, эти отношения будут однозначно лучше, чем с его отцом, например. Но и только». И в который раз я порадовался, что получил клан. С такими правителями законное право стоять в стороне от их дела и интриг дорогого стоит. Правда, его еще нужно суметь реализовать, но это во многом от меня самого зависит. И что-то у меня окончательно пропало желание входить в ближний круг принца. «Как скажете, ваше высочество», — ровно ответил я. «Ну а что я мог ему сказать?» Такие косяки по-хорошему заглаживают извинениями и дарами, но от членов императорского рода требовать подобного, мягко говоря, чревато. Другой вопрос, позволит ли ему совесть так это оставить. Как ни крути, он тоже аристократ, и неоплаченные долги должны тяготить его так же, как любого другого урожденного ариста. Наследник трона поморщился и кивнул, принимая мою позицию. А я едва заметно улыбнулся. Угадал? но ну, надо же, принца явно не устраивает эта ситуация, и просто так забыть ее он не сможет. Мелоча приятно. Надо добить, пожалуй. Просто для собственного морального удовлетворения. «Госпожа Вияр!» — громко позвал я. Наследник трона и его свита тут же напряглись. «И много у вас здесь людей, Раджаджи?» — нейтрально поинтересовался принц. Достаточно, скупо улыбнулся я показать. Если не сложно, кивнул он. Бойцы, подъем! Громко рявкнул я. Перестроиться в боевое охранение! Со всех сторон лес зашуршал. Принц и его люди принялись озираться, а клановые отряд и отряды Вияр перегруппировывались, намеренно не скрываясь. Среди святы принца, похоже, не было тех, кто работал в поле, и такое количество чужих бойцов поблизости стало для них шоком. Через пару минут шорохов и коротких команд лес вновь затих. «Впечатляет!» — слегка улыбнулся наследник трона. «Благодарю!» — улыбнулся в ответ я. Тем временем к нам подошла Тикси. Раджаджи, вопросительно посмотрела она на меня. «Ваше Высочество, знакомьтесь!» — с предвкушающей улыбкой произнес я. «Это Тикси Вейяр, полноцветный чужак из свободных земель. Вейяр-Джи выразила желание обосноваться в Индии. Наследный принц уронил челюсть. Виярджи, повернулся я к ней, — «это наследный принц Индийской империи. Именно с ним в конечном итоге вам придется согласовывать официальное получение титула». «Ваше Высочество», — выверенно поклонилась Тикси. «Госпожа Вияр, счастлив с вами познакомиться», — взяв себя в руки, улыбнулся наследник трона. Правда, это не помешало ему бросить на меня убийственный взгляд. «Да-да, у меня все отлично получилось». Принц провернул очень спорный ход с этой меткой, отказался признавать свою неправоту и попытался замять инцидент, в то время как я преподнес ему роскошный подарок в виде нового свободного чужака. Прям-таки образцовый плевок в душу с его стороны. Даже его свита оценила. Некоторые аристократы с отчетливо выраженным осуждением покосились на своего принца. Молча, конечно, но тем не менее. «Вы позволите нам поговорить с Виярджи, господин Раджат?» — ровно поинтересовался наследный принц. «Наш с вами разговор еще не закончен, но мы обязательно вернемся к нему позже». «Конечно, ваше высочество!» — с легкой улыбкой кивнул я и отошел от них. Принц разговаривал с Тикси уже по пути к границе. Я держался в голове колонны, именно так мое пространственное восприятие могло принести наибольшую пользу. Правда, я никому о нем не сказал, просто делал вид, что намеренно, по максимуму, удалился от принца с его собеседницей. Сигнал о том, что отряд меня встретил и теперь возвращается по кратчайшему пути, уже ушел на базу Магади. Командир кланового отряда сказал, что навстречу нам должны выйти дополнительные силы. Локальная стычка около Варанаси так пока и осталась локальной, сюда армия пальцев еще не добралась, но мало ли. Земли Лакшти тут неподалеку, и такой кипиш у соседей они вряд ли пропустят. Сведения о дополнительных людях наследник трона попросил придержать. Однако и без этого Лакшти вполне могут подумать, что мы с принцем по-прежнему в одной связке, и ударить по нам, чтобы довести свое дело до конца. На небольшом привале через несколько часов наследник трона подошел ко мне. «Спасибо, Раджаджи», — просто сказал он. «Госпожа Веяр хорошее приобретение для нашей страны». Я молча кивнул, принимая благодарность. «Только как я теперь с Непалом буду объясняться, не представляю», — пробормотал принц. «Вы уже отвоевали себе лишнего чужака в переговорах», — пошел причем я. «Его вы и забрали, собственно» принц бросил на меня насмешливый взгляд боюсь вы кое-чего не учли раджаджи хмыкнул он ну вот как приподнял брови. Виярджи сказал у нее уже есть какие-то свои объекты пояснил он и поспособствовали этому вы учитывая что отсутствовали вы недолго бегать вдоль всей границы у вас времени не было а значит ее объекты это сектор ближайший к непалу я прав да Я только сейчас сообразил, какую свинью я подложил наследнику трона. Уверен, при любом исходе переговоров по разделу свободных земель этот сектор должен был отойти Непалу, просто потому, что нет ничего другого, что граничило бы с нынешней территорией Непала. Это Индия удержит любой сектор. Они все лежат вдоль нашей границы, а у Непала вариантов нет. И именно этот сектор вместе с Тикси сейчас фактически вливается в индийскую империю. Да. Честно сказать, я не собирался так осложнять жизнь принцу. Просто на объекте международный политический расклад меня вообще не интересовал. Восстановление равновесия мира всяко важнее этой локальной человеческой возни, о которой я даже не вспомнил в тот момент. С другой стороны, может, оно и неплохо. В случае с Кишори в Варонессе, да и с метками тоже, наследник трона наглядно показал, что мои интересы у него далеко не в приоритете. Собственно, сейчас я показал ровно то же самое. Есть куча вещей, которые мне важнее потенциальных проблем у членов императорского рода. Для страны еще один чужак — однозначное благо. А как принц будет разбираться с Непалом, меня не волнует. Воевать королевский род Непала явно не хочет, а значит, как-то да договорятся. И чем при этом придется поступиться нашему принцу, вообще не моя головная боль. «Ладно, разберусь», — махнул рукой наследник трона да уж куда он денется пока принц был рядом я решил прояснить еще один вопрос «А зачем вы искали нас ваше высочество конспирация коротко ответил принц никто не знает что я выжил и мне нужно прикрытие чтобы также незаметно вернуться в столицу а как же война осторожно спросил я это вы простычка около варанаси усмехнулся он да никак В полноценную войну это не перерастет. Повоюют теми силами, что там были, и затихнут. Командиру нашего военного корпуса я передал приказ аккуратно сворачивать бой и отступать к границе. От Непала тоже подкрепление не замечено, мой коллега явно отдал своим аналогичный приказ. То есть все это было зря? Может, я, конечно, и не совсем аристократ, но такие бесцельные потери среди своих людей меня коробят. За что там умирали бойцы? Ради прикрытия какой-то игры императорского рода. Теперь стало понятно, что покушение было ожидаемое, и принц банально использовал его, чтобы временно исчезнуть из мира живых. Сколькими жизнями солдат он за это заплатил? А рядовые жители Воронаси тут причем? За что умирали они? Нет, я не ангел. За мои интересы слуги рода тоже умирали, но не так масштабно. Не так бессмысленно. Не в конце концов? Впрочем, кто я такой, чтобы судить будущего правителя страны? Спасибо за пояснение, Ваше Высочество, склонил голову я. Поднимайте людей, Раджаджи, сказал наследник трона. Завтра вечером нам желательно быть уже в столице. Конечно, Ваше Высочество.